Глава 20 Впервые Джаспер был рад облакам, которые, казалось, круглосуточно закрывали лондонское небо. Они заслоняли луну, делая ночь еще темнее и укрывая их с Хоросом, стоявших на крыше мастерской баронессы. стало велела им пробраться внутрь и устроить беспорядок, как если бы в здание ворвалась Круэлла. Взглянув на Хороса, Джаспер кивнул. «Пора». Подергав веревку, завязанную вокруг его пояса, чтобы убедиться в ее прочности, Джаспер вдохнул и спрыгнул в открытый световой люк. Хорс проделал то же самое, разве что менее грациозно. Приземлившись посередине мастерской, они оба замерли на какое-то время, ища глазами охранников. Свет горел только в открытой комнате службы безопасности. Внутри Джаспер разглядел охранника — Голова мужчины была опущена. «Дрыхнет на работе. Не без удовольствия заметил Джаспер. В наше время хорошую охрану днем с огнем не сыщешь, отозвался Хорас. Джаспер согласно кивнул. Затем, не спуская глаз с охранника, принялся за дело. Он подошел к манекену и толкнул его. Словно первая костяшка домино в цепочке, манекен повалился ударяя ближайшего брата-близнеца. Тот упал на следующего, и вот уже с жутким грохотом полдюжины болванок повалились на пол. Джаспер резко повернул голову в сторону спящего охранника. Мужчина сидел все в той же позе. Осмотревшись по сторонам, Джаспер довольно кивнул Хорасу. Поваленные манекены непременно привлекут внимание баронессы. Они сделали свое дело. «Теперь пора выбираться отсюда». Схватившись за веревки, парни принялись подниматься к люку в потолке. Пришло время вернуться домой, иначе они рискуют быть пойманными. Эстелла нервничала следующим утром, входя в мастерскую. Она снова и снова проигрывала в голове беседу, которая произошла у них с баронессой прошлым вечером. Она беспокоилась, что начальница обо всем догадалась — Ей нужно сохранить личность Круэлы в тайне еще на некоторое время. И ночная проделка Джаспера и Хороса была призвана ей в этом помочь. Поверит ли баронесса, что Круэла вломилась в здание? Или она решит, что в этом как-то замешана Эстелла? Совсем скоро она получила ответ на свой вопрос. Поднимаясь по лестнице к кабинету баронессы, чтобы отметиться, она увидела начальницу. Та стояла, скрестив руки, пока охранники загружали новую коллекцию платьев в большой ящик сейф. Что происходит? спросила она, надеясь, что в ее голосе слышится недоумение, а не испуг. Баронесса даже не взглянула на нее, отвечая. Она попыталась вломиться сюда прошлой ночью. Значит, парни справились со своей задачей. Отлично, но ей нужно узнать еще кое-что. Кто она? – спросила Эстела. Пожалуйста, скажи Круэлла, пожалуйста, скажи Круэлла, – добавила она про себя. Круэлла? – Эстела постаралась скрыть охватившее ее облегчение. Ее личность удалось сохранить в тайне. Ничего удивительного, – продолжила баронесса, слишком погруженная в себя, чтобы заметить реакцию Эстеллы. Это сногсшибательный, баснословно дорогой наряд. Круэлли такой явно не по карману. Но она не робкого десятка и способна украсть мое творение». Баронесса помолчала и, наконец, встретилась с Стеллой глазами. Ее взгляд был холодным и испытующим. «Я хочу сказать, будь ты Круэллой, ты сочла бы эту идею неплохой, верно?» Эстела прикусила щеку. «Зря она думала, что худшее уже позади». Баронесса явно прощупывает ее, пытается заставить ее проговориться. Эстелла не произнесла ни слова. Она лишь улыбнулась, надеясь, что улыбка вполне сойдет за нейтральный ответ. Баронесса пожала плечами. «К счастью, моя служба безопасности была на чеку». Судя по тому, что Джаспер с Хоросом поведали Эстелле про их маленькое ночное рандеву, клюющий носом охранник — не слишком походил на службу безопасности. Но она понимала, что упоминать об этом не стоит. «Вы всегда на шаг впереди», — произнесла Эстелла вместо этого. «Она молода и настырна», — продолжила баронесса, — «но она встретила равного противника и скоро в этом убедится». Баронесса взмахнула рукой, и оставшиеся платья погрузили в хранилище. Большая дверь с лязгом захлопнулась, заперев их все, включая шедевр Эстелы, надежно внутри. Оставшись довольной, баронесса развернулась и вышла из комнаты. Охранники последовали за ней. Эстела помедлила какое-то время. Она неотрывно смотрела на дверь хранилища. Одна молоденькая швия, державшаяся все это время в углу, поднялась по команде баронессы и тоже двинулась к выходу. Когда девушка проходила мимо, Эстелла улыбнулась и вытащила булавку из подушечки, которую та несла в руке. Пускай баронесса думает, что Круэлла встретила равного противника. Победить проще, если твой соперник уверен, что у него есть преимущество. А Эстелла собиралась победить, во что бы то ни стало. Позднее этой ночью Эстелла склонилась над своим рабочим столом в берлоге. Платья ее личной коллекции висели на вешалках в ряд, ожидая, когда Арти и другие портные, которых тот привел себе на подмогу, отгладят их для заключительного шоу. Выключив отпариватель, Арти потянулся, зевая. Было уже поздно. Эстелла понимала, что ей не мешало бы последовать примеру Арти и отправиться на боковую, но ей еще столько всего нужно переделать». Из другой комнаты до нее доносился звук работающего телевизора. Хорос смотрел футбольный матч, болтая с долматинцами. Огромные псы прикипели к Хоросу и большую часть времени ходили за ним хвостом. Раньше, пока ей не открылось правды про баронессу, Эстелла, скорее всего, присоединилась бы к другу. Она бы выкрикивала подбадривающие слова вместе с ним, Следя за игрой их команды, и быть может уснула бы прямо на диване. Но теперь все было иначе. Она изменилась. Целью ее жизни стала месть. Услышав шаги, она не подняла глаз. Джаспер поставил перед ней чашку горячего кофе. Уже ночь, сказал он мягко. Все еще не глядя на него, она вонзила иголку в ткань. Это был последний стежок на последнем платье. Коллекция, над которой она работала каждую ночь с момента рождения Круэллы, была почти готова. Ей бы сосредоточиться, но она чувствовала на себе взгляд Джаспера. «Что?» — спросила она. «Где ты?» — спросил Джаспер. В его голосе ощущалась тревога. Это раздосадовало Эстеллу. «Я прямо перед тобой». — ответила она резко. — Зашиваюсь. Джаспер покачал головой. — Я скучаю по Эстелле, — признался он. В другой комнате Хорас радостно вскрикнул. Команда забила гол. Псы присоединились к его ликованию, громко лая. Эстелла обернулась, взбешенная шумом. Какое-то мгновение она пристально смотрела на долматинцев. — Знаешь, из них получились бы роскошные шубы произнесла она наконец. Джаспер ужаснулся, а она рассмеялась. «Я шучу!» Но ее глаза не улыбались, а выражение лица Джаспера не изменилось. «Джаспер хочет обсудить вещи, которых им не хватает?» «Что ж, Эстели не хватает Джаспера, обладавшего чувством юмора. Она бы ни за что не навредила собакам. Хотя пятнышки и правда были дивные». Джаспер вздохнул. «Знаешь, у нас у всех случались непростые времена», — заметил он. «У меня, у тебя. Но мы всегда поддерживали друг друга». С нее довольно. Не хватало еще, чтобы Джаспер стыдил ее этой ночью. Неужели для этого разговора нельзя выбрать какое-то другое время? Но он прав. У них у всех случались тяжелые времена. Так почему бы ему не дать ей возможность все исправить?» Я не прошу многого, выпалила она. Неужели так сложно меня поддержать? Прикрыть мне спину? Помогать Эстели? Да, ответил Джаспер. Это легко. Помогать Круэлли? Это сущий кошмар. Это еще слабо сказано, крикнул Хорас из соседней комнаты. Иначе, чем пыткой не назовешь. Эстела метнула на Хораса взгляд, который тот видеть не мог. После чего посмотрела на Джаспера. Круэлла решает проблемы, заявила она ровным голосом. Эстала нет, и у меня много дел. Она снова занялась платьем, которое держала в руках, надеясь, что Джаспер поймет намек. Он не понял. Он продолжал смотреть на нее с таким выражением лица, которое она толком не могла понять, но которое ей определенно было не по душе. Так, у тебя все? — спросила она многозначительно. Но он так и не сдвинулся с места. Позаимствовав манеру баронессы, Эстелла добавила. «Я так понимаю, у тебя всё». Джаспер вздохнул. Наконец-то до него дошло. Поворачиваясь к выходу, он остановился, словно собираясь что-то сказать, но, покачав головой, направился к дивану. «Отлично», — подумала Эстелла, возвращаясь к работе. «Наконец-то меня оставили в покое». Однако в следующее мгновение один из далматинцев прошел в ее закуток и опустился на подушку рядом с ней. Эстелла вскинула бровь. Очевидно, пятнистое создание не слышало ее шутки. «А ты храбрец», — заметила она. Затем, улыбнувшись, отвернулась. «Пускай Джаспер она огорчает, пускай хорос она пугает, ей все равно» во всяком случае сейчас. Совсем скоро они увидят, что все это время она была права. И эта месть станет лучшим делом из всех, которые они когда-либо проворачивали.